Глава 38 восьмая. Кинзюцу дадзюцелее. Финал. Мы сме стояли друг напротив друга. В моей руке покоилась непроизводящая впечатление Ветка. Он же держал острый на бит меч. Это плохо. Реально плохо. Немного похоже на то, с чем приходится сталкиваться в некотором конферансье. Что за ультра-хардкорный уровень сложности? Насколько можно судить, все притроянские гвардии преисполнен волнением. Но по сути, это публичная казнь. И как же мне выбраться сухой из воды? Не подозревая моих внутренних терзаниях, Мю спокойно стоял напротив. Стоп. Если приглядеться, можно заметить капельки пот у него на лбу. Слава богу. Похоже, Мю тоже нервничает. Естественно, они ведь заставили его взять боевой клинок, хоть и мы не сражаемся серьез. Судя по всему, Мю тоже жертва, как и я. Он вынужден подавлением остальных. Таким образом, Мю не похож на других чуни-идиотов. Отлично. В таком случае все в порядке. Мю похож на здравомыслящего друга, вроде тех, что есть у каждого придурка. Так что я уверена, он уже придумал какой-нибудь план действий. Это в целом напоминает профессиональный рейсинг-шоу. Кто атакует, кто получает удар. Все определено заранее. Стоит ненароком приблизиться к Мюн и определиться с программой. Приняв решение, я сразу же пришла в движение, собираясь направиться к нему. Однако... Отлично, тогда я нападаю. Подожди, сначала нужно определиться с планом. Подожди, ты серьезно атакуешь? Вопреки моим ожиданиям, Мюн внезапно приблизился, нанося удар. Полностью сконцентрировавшись на этой атаке... Я защитилась веткой от прилежавшегося на моих глазах мощного клинка. Звук удара металла о металл разнесся по округе, а по оружию прошла отдача. «Хм? Ветку разрубила?» «Нет, не так». Моя ветка без проблем сдерживала меч. По-видимому, мне догадался о моих мыслях и брал силу с атаки. «Но разве наша публика не будет разочарована, если произойдет подобный фарс?» Я выгляделась в лице зрителей, однако, вопреки моим ожиданиям, мои глаза были переполнены восхищением. «Почему?» Мой вопрос решился, как только я взгляд на Мю. Издавая воинственный клич, Мю с ярко-красным лицом, отчаянно наносил удары по моей ветке. Мечник-аскадер? Точно! Мю использует постановочные техники боя, которые часто можно увидеть в исторических драмах и фильмах. Другими словами, он притворяется, что мы сражаемся на мечах. Глаза меня не обманывают. Мю нападает на меня так, чтобы, сохранив атмосферу, не причинить мне боли. Мю из того же теста, что и хидлер -сан. «Похоже, что я впервые встретил достойного человека среди друзей Тиму. Более того, за свою игру он вполне мог получить Оскар. Его выражение лица в полной мере перед отчаянием. Со стоном он изображал, будто вкладывался все силы в тяжелый удар мечом. Господи, удивительно, как ветка-то не сломалась. Вероятно, он использует что-то вроде искусства мимов, дабы не сломать ветку. Но описать это можно только одним словом. Удивительно. При том, что я вижу, как раз за разом ветка сталкивается с мечом, мои руки едва ощущают это». Вероятно, он тонко чувствует, когда необходимо остановить меч, и выбирает для этого идеальное время. Такое далеко не каждый сможет повторить. Возможно, слова о том, что он опытный мечник, недалеки от истины. Чего следовало ожидать не Унисама? Кажется, она даже несколько заскучала под атаками Мюхина. Поистине недостойная похвала демонстрации умений. Что более важно, смотри. Метка Унисама нисколько не страдает от давления, чего не скажет о мече Мюхина. Действительно, похоже, что даже обычная так охваченная маной теле из Сама, обретает силу Орехалка. Блин, вы, ребятки, просто выжили, чё не педаль в пол. И при этом даже не представляя себе, как сейчас старается Мю. Ну, Но это нормально, я думаю. Пожалуй, мне стоит присоединиться к вашей игре. В конце концов, я ведь не могу поступить иначе, учитывая всё, что сделал Мю. Это было бы плохо по отношению к нему. В таком случае, пришло время для парочки реплик злого бога. Хм, что такое Мю? Атакую за всех сил. На таком уровне даже речи не идёт об Эббен Наш бой можно окончить простым ударом. Ах, какая сила! Распалённый моё провокациями издал Вайнстонный Крик, после чего мы продолжили обмениваться ещё большим числом ударов. Нильсон, я потрясена! Даже при том, что она не сама обрушила столь множество атак, она не сдвинулась ни на йоту за своё место. Похоже, Тилиюсома по-прежнему имеет достаточно конди-кап, чтобы держаться расслабленно. Эй, ребятки... Вы хоть знаете, что уже какое-то время довольно жестоки по отношению к техникам Мю? Не сдвинулась ни на Йота со своего места? Это просто стечение обстоятельств. Поскольку Бонни настоящий, то в подобном нет ничего удивительного. Но их слова просто вынуждают меня сказать одну фразу. Серьезно, вы, ребята, продолжаете играть на струнах моей души? Нехорошо. И все же мне придется сказать. Тим обрати внимание. Это одна из семи сотен семи техник злого бога. территории злого бога. Территория, слава бога? Какой принцип лежит в основе этой техники? Ты манипулируешь противников, заставляя атаковать тех местах, где этого хочешь ты. Великолепно! Неудивительно, что вы не сдвинаете со своего места, а не сама. Согласившись, Тима посмотрел на меня взглядом, полным уважением. Впрочем, как и все члены Родовой Гвардии. Так я и думала. Мои реплики и правда способны разжечь огонь, в сердцах чё не бьё. теле я сама, ваше величие ещё больше, чем я себе представлял. В ответ не стоит показать всё, на что я способен. Отличный настрой, тогда я стану чуть более серьезно. Я собираюсь использовать технику боя мечом, чтобы повергнуть тебя. и любой ценой постараюсь держать ее. не серьезно, понимаешь? Ты просто обязан сдержать ее. Без вариантов. Без вариантов, ясно? Теперь, повторив это столько раз, я могу быть уверена, что Мин прочитай настроение и все поймет. Вероятно, он запустит тебя в полет, в момент, когда я нанесу ему удар. Понял. В таком случае, полагай, я использую технику мечника из одной манги. Поскольку мы сейчас в другом мире, придется под нему малость подстроиться. Поскольку тут есть демоны. банигири вместо они бузят. Отлично, я решила. Сломав ветку пополам, я скрестил получившиеся мечи пред собой. Стиль боя двумя мечами? Верно, это не Тарью. Правда, его истинная форма — Йонтарью. Отлично. не атакую Мю? Ясно, я готов. Это техника боя с мечом, что всегда повергает противника. Ах, область защиты, защитный барьер. Принеся это, Мю встал в глубокую стойку, тем самым прочно закрепившись на месте. Это крупная, словно валон стойка. О, он и правда эксперт в этом. Мастер-мечник, что обычно отразил бы удар своим клинком, вместо этого использовал барьер. Естественно, это приведет вас в волнение. Отлично. Нет, аж не намерен уступать. Срёвом львы с луськами, сжимая в руках все еще прикошные ветки. Не тарью. Го-бу-гири. ка а Подобрав идеальное для этого время, Мю отлетел до моей атаки. У меня просто не хватает слов, чтобы описать, насколько великолепно он сыграл. Момент был подобран столь точно, что всё действительно выглядело так, будто его отнесло моей атакой. Честно, это отличная работа. Ваша реакция куда лучше, чем у тех бездарь-реактёров в моём мире. Такая сила. Силею сам даже приготовившись к атаке, я просто не смог воздержать. Ты тоже отнюдь неплох. В конце концов, по-прежнему стоишь на ногах, приняв на себя мощь Габугири. Хм, вы просто ужасающие. Я пусть и чувствую этот ужас на своей шкуре. Ну, получаем удовольствие, куда сильнее. Хм, похоже, ты не против продолжить. Но если тебя отбросила Гири, то я, вероятно, не могу использовать ничего более сильного. Так? Более сильного сказали? Да, секретный техник Янтарью, 4000 миров. Техника, что стоит выше Гобу Гири на несколько порядков. Он не сам? Неужели эта техника мощнее, чем Бибан Страж? Хм, даже среди моих товарищей на эту тему вели горячие дискуссии. Вы имеете в виду своих нетоварищей? Угу, верно. вечно я считаю, что Бибиан страш мощнее, но были и те, кто придерживался обратного мнения. Понятно. Хм, оба их техник были свои непримиримые поклонники, но так или иначе они и Лоби находятся очень высоко в списке моих техник. Ха, я очень хочу увидеть этот Селяй Сама. Понимаю. В таком случае, Мю, а такой меня с твердым намерением убить. Бесподобно решимости, ты сам рискуешь погибнуть. А раз уж такова ваша воля... «Пусть вы, моя госпожа, я не стану колебаться. Сейчас, как самый обычный мечник, я бросаю вызов сильнейшей». Выражение лица Мю наполнилось решимостью, и он начал бормотать какое-то зачарование, после чего слабое свечение хватило его меч. «Может ли быть, что он магический мечник?» «Неплохо, Мю. Это правда довольно захватывающе с визуальной точки зрения». «Хм, подумать только, что Мю в своей игре зайдет так далеко. Я не могу позволить его старания пропасть зазря. Мы точно сделаем это про-рестлинг шоу успешным». Я опустила бедр, взявшись за свою ветку обратным хватом. Завела ее за спины и встала в стойку для бимонстраж. «О, сколь величественная стойка! Нильсон, нам нельзя пропустить ни единого момента!» «Как вы и сказали, милети поистине глотайше мастерство!» Тиму извращение извращенец, наблюдавшись со стороны, принялись опускать перетанциозные фразы. «Ох, ребятки, стоит оставить вас одни хоть на секунду, увлекшись, начинаете говорить все, что вам вздумается. Это невероятно смущает, когда слышишь подобное, понимаете?» Тем проще будут корчиться от стыда, как только их чунибье пройдет. «К бою! Большой меч пламени! Ужасный демонический меч огня!» Приготовившись к толчку, Мю опустил бедра, после чего, наведя на меня кончик зачарованного меча, рванул с невероятной скоростью. Чего следовало ожидать от Мю? Пусть все это и постановка, однако выглядящая столь правдоподобно, что я чуть ли не готова обмощиться. Как будто я уступлю. Я немедленно полоснула перед собой ветку удерживая обратным хватом. «Секретная техника злого бога!» Бибан Стрэш! Моя ветка столкнулась с мечом Мю, заставив того отправиться в полет. А после с невероятной силой ударится об огромное дерево. Эй, пусть я и сказала, что применяю сильнейшую технику. Не слишком далеко ты отлетел. Вернее, не стоит заходить так далеко ради этого спектакля. Посмотри, у тебя из головы же кровь хлещет Ты ранен, понимаешь? Но благодаря этому публика шумит в однако... О, как и ожидалось, телеосома! Да здравствует ее великая сила! Армия, слава бога, неуязвима, а веки вечны! Дикий поднялся в рядах преторианской гвардии. Хм, как развлечение, наша постановка имела огромный успех. Пусть это притворство Мю исполнял для нас роль клоуна. Он поистине великий человек. Пока я восхищалась повернутым Мю, ко мне обратилась Тиму. Он не сама. Как всегда, ваша сила великолепна. Понятно, но раз ты весело провела время Тиму, то он этого стоило Кстати говоря, он не сама... Несмотря на то, что эта величественная техника, показанная вами сейчас, воспитала огромное корочество маны, как я не вглядывалась то так и не заметила, что воздух был разрублен. Тимо, похоже, это очень важно для тебя. В этот раз я использовала неполную версию. Она могла бы разрубить только землю. Как я и думала. Ах, причина ведь в том, что вы не захотели нанести вреда Мюхину. Да? Мы ведь не можем позволить ему умереть, верно? Уверена. Мюхин будет счастлив узнать, как сильно вы его цените. Он не сам... Не хотелось бы увидеть полную версию в следующий раз, как для этого представить возможность. Тиму, ты ужасно настойчива на этот счет. Как будто я действительно могу пронзить небеса. Вернее, я беспокоенна тем, что ты не отстанешь от меня с этой техникой. Хм, Тиму, ты все еще не поняла, как должна играть чу Тебе нужно было притвориться сейчас, будто воздух и в самом деле был разрублен. Каким образом мне донести это до нее? Или мне стоит рассказать ей правду, что я не могу? но, честно говоря, теперь, когда она поверила в это, мне не хочется ее расстраивать. Стоп, подождите. Раз Тима может использовать магию, то почему бы ей самой не сделать нечто подобное? неважно что за технику я применю, в конце концов это будет лишь притворством. Но у Тимы есть талант. Если я использую этот способ, то Тима не только сможет играть в блющичный но и практиковаться в магии одновременно. Хм, двух зайцев одним выстрелом. не синдром Тиму, не вылечить столь легко. В таком случае мне стоит направить его на что-то важное, с прицелом на будущее. И в данном случае обучение магии. Тиму, тебе нельзя зависеть от кого бы ты ни было в чём-либо. Да. Вот тебе домашнее задание. Используй магию, чтобы разрубить небеса. Я... Я раз... Верно. Ты сделаешь это. Но не сама. О том, что небо можно разрубить магией, нет никаких упоминаний. Боже-боже. из каких пор мы стали такими робкими? Я думала, ты уже усвоила магию. И если мне память не изменяет, ты говорил что тебе называют Камилла Вспышка? О, не сам не издевайтесь. Хм, прости-прости. Но с небом я, может, и перегнула. Но у тебя есть талант, Тиму. Так что мне бы хотелось, чтобы ты бросил вызов огромному количеству разных вещей. Понимаю. Мне хочется оправдать ваше не сама не пересмотрю свою систему магии с самой основы. Верно. Вот это правильный настрой. Похоже, что Тиму воспылалла. И правда, занимаясь трудным заданием самостоятельно, можно рассчитывать на самый богатый практический опыт, но также верно, что есть и предел самообразования. Не стоит найти для тим учителя магии, полагаю.